82. -е. Все так весело начиналось. Выбирали комнату, Ноэль прислушивался, браковал. Дорога. Слышно кондиционер. Тут нет, я еще раз послушаю в предыдущей. Марина, с детства жившая в квартире, окнами на трассу смеялась. Он казался таким нужным. Его тепло ей было, как запах скумбрии голодавшему коту. За хвост тащи, оттащишь от сумки. орёт и цепляется. В темноте забралась под одеяло. Ноэль обнял. «Ты одета, Ноэль? Мне нужен ты, а не мой шлен?» «Что?» «Шлен, так говорят по-русски. Меня Анна научила». Фыркнула, помолчали. Ноэль снова заговорил. «Все-таки я тебя хочу». Но никогда не понимал, как можно настаивать. Женское тело, как рояль. Станешь лупить по клавишам, музыки не будет. Музыки не было. Вернее, это была другая музыка и другие инструменты. Ноэль вел пальцем по брови, обводил профиль, доходил до губ. Она прихватывала ими бродячий палец. «Это приглашение?» — хмыкал. «Нет». «Шторы задернуты, виден только абрис его склонившегося лица». «Если бы ты не наткнулся на акацию...» «Милая, случайности не бывает, ты меня звала, и я пришел. Мне так хочется что-то для тебя сделать, Ноэль. Это и есть настоящее. Чистые чувства, они передаются, и тогда все взаимно. Я только в таких отношениях вижу смысл, и мне нужны только они, мне тоже».